Частный детектив Татьяна Иванова наконец-то решила отдохнуть. Приехав по приглашению у подруги в Москву, она с ужасом убеждается, что с Катериной творится что-то неладное. Она явно находится под влиянием чужой воли. Татьяна решает срочно спасать подругу, а заодно и разобраться с этими шарлатанами. Но если бы она знала, как ошибается Действительность оказалась гораздо страшнее, чем можно было предположить. Теперь ей нужно не только выручить Катерину, но и хорошенько подумать, как остаться в живых самой. Марина Серова. Не на ту, на пали. Глава первая. В Москву, в Москву. В солнце исправно печет, ветерок приятно холодит мое чуть тронутое легким загаром тело, а бутылка пива ладонь. Мерно плещет волна. Мальчик поодаль терпеливо ждёт. Сквозь приятную полудрёму доносятся времена года Вивальди, и даже крики чаек гармонично вплетаются в звуки музыки. Несмотря на своё разнеженное состояние, я чувствую, как взгляды мужчин ласкают мои формы, едва скрытые шёлковым бикини. Ну и мура. Никак не могу избавиться от дурацкой привычки читать книги с конца. Взгляды мужчины её ласкают. И что это ещё за бойфренд, который терпеливо ждёт, пока взгляды ласкают её тронутое лёгким загаром тело. Вот так всегда. Если открыть книгу на последних страницах, сразу же ясно, о чём шла речь, так что и читать уже не стоит. Никакого удовольствия. А уж это, судя по всему, читать точно не следует. Для сохранения собственного душевного равновесия, кроме авиаперелётов, я больше всего не люблю жёлтую прессу, а также жёлтую литературу, кино и прочие канареечные проявления массовой культуры. Книжка, которую я купила по веною с непонятному импульсу перед самым отходом поезда, явно была из этой серии, душевный роман про богатую жизнь. От таких книг я прямо-таки заболеваю. Кто это я? Действительно самое время представиться. К вашим услугам Иванова Татьяна. Мне 27, вес 52 кг. Из-за последнего дела забросила тренировки. Пропорции очень близки к заветным 90-60-90. Скажу без лишней скромности, в дополнение к неплохой внешности, я умна, образована, но не синий чулок. Немного владею восточными единоборствами, карате, немного самбо. Совсем чуть-чуть с -чуть системой Кадочникова. Что ещё? Стрелять умею, но не люблю. Могу обращаться со спецтехникой, кто знает, тот поймёт. Одним словом, классический набор частного детектива. Да, да, я именно частный детектив, по крайней мере, по лицензии. Но сила моя не в мышцах и даже не во внешности. На жизни я предпочитаю зарабатывать головой. и еще теми способностями, которые называют экстрасенсорными. На самом деле эти способности намного дальше от мистики, чем принято считать. Просто существует система, позволяющая с определенной долей вероятности предсказывать будущее. Это и есть мой фирменный метод. Не спрашивайте, как он работает, сама не знаю. Но с того момента, как я открыла для себя эту систему, я стала высокооплачиваемым детективом в городе. и самым удачливым добавил. Ну и ещё у меня бывают время от времени прозрения, не прозрения, но что-то вроде того. Хотите верьте, хотите нет, но иногда я чувствую. Способность эта появляется неожиданно, независимо от моего желания, и также неожиданно пропадает. Несколько раз она спасала мне жизнь, уловив сильную эмоцию страха или ненависти, я избегала крупных неприятностей. Например, не входила в тёмный подъезд, где меня поджидал далеко не поклонник. Когда эта штука действует, я безошибочно определяю, как ко мне относится собеседник. Не хуже детектора лжи могу узнать, врут мне или говорят правду. Так что, если вы кого-то разыскиваете, или у вас что-то пропало, или вы сомневаетесь в деловом партнёре, милости прошу. Найти меня несложно. Обратитесь к любому из моих прежних клиентов. Обычно так на меня и выходят, так как рекламой я избегаю. Но только не в ближайший месяц. У частных детективов тоже должен быть отпуск, иначе можно сгореть на работе, как это произошло недавно с одним моим знакомым. Впрочем, чужих секретов я не раскрываю. И хватит и о работе. Достаточно того, что свой последний гонорар Опромечива взятый мной в рублях надо срочно спасать. Мало того, что на отпуск я себе выделила только месяц, придётся ещё потратить часть этого времени на борьбу с причудами нашей экономики. Дело в том, что некоторые из моих клиентов предпочитают платить наличными. Надеюсь, вы не налоговый инспектор. Я не особо возражаю. И надо же было такому случиться, что стоило мне поддаться на уговоры и отступить от своего правила оплаты в долларах, как разразился очередной кризис и поставил под угрозу все мои планы валяться на пляже и ни о чём не думать. По счастью, вовремя объявилась бывшая однокурсница со своим приглашением погостить у неё. Собственно, особо близкими мы никогда не были. А на третьем курсе Катька вообще перевелась на экономический, выбрав карьеру банковского работника и по окончании перебралась в столицу. Доходили слухи, что устроилась в крупный коммерческий банк, купила квартиру, машину, вроде бы даже успела сходить замуж и вернуться обратно. И вот теперь это неожиданное приглашение, оказавшееся так, кстати. На мои осторожные расспросы Екатерина ответила, что через неё можно превратить родные деревянные В милое сердцу россиянина зеленые банковские билеты казначейства США. По-прежнему не грабительскому курсу. Не думайте, что я меркантильная особа, пекущаяся только о своем достатке. Но ничто человеческое мне не чуждо, в том числе и удовольствие. А без пресловутой денежной массы простые радости жизни становятся недоступными. Увы. Деньги, которые в настоящий момент лежали в желтом кожаном кейсе, подарок клиента. В нём мне гонорар и вручили в лучших традициях плохого детектива. Для кого-то, конечно, небольшие. Но чтобы получить их, мне пришлось изрядно побегать. Меня пытались утопить, сбить машиной и почти застрелили. Так что отдавать свои кровные без боя какой-то там инфляции я не собиралась. Пришлось принять предложение почти забытой подруги. А иначе кто в здравом уме поперся бы от Волжских пляжей в пыльную Москву, когда уходят последние дни лета? Вот то-то же. Полежу, почитаю, а там, глядишь, и приедем. Любовь частного детектива к бульварному чтиву требует некоторого объяснения. Терпеть не могу знакомиться в поездах. Ни к чему не обязывающие разговоры плавно перетекают в очень интимные. Почему-то именно в вагоне поезда человек испытывает необычное доверие к окружающим. Люди, которые скорее всего никогда больше не встретятся, начинают делиться такими подробностями личной жизни, какие никогда не расскажут даже самым близким им людям. Мне чужих секретов хватает и на работе. Кроме того, случайный попутчик, вывернувшийся перед тобой наизнанку, считает своим долгом залезть и тебе в душу. А с моими внешними данными такая доверительность провоцирует сильный пол на всяческие излишества. Однажды мне даже пришлось на всю ночь пристегнуть наручниками через чурнастырнова мужика, перед тем, исповедовавшегося мне во всех грехах. Товарищ решил, что, открыв мне душу, получил право на моё тело. На утро очень извинялся. Оказался, кстати, ведущим инженером в каком-то ящике. С тех пор я и не езжу в СВ, слишком располагающая там обстановка. А частному детективу вовсе не обязательно привлекать к себе внимание, приковывая соседей по купе к унитазу или выбивая им плечевые суставы. Было и такое. Незаметность — главное качество частного сыщика. Потому-то методом проб и ошибок был выбран способ маскировки. Молодая женщина, читающая в купе поезда, какая бы она ни была, раз сексапильная, вызывают у присутствующих мужиков сложную смесь уважения и легкой брезгливости. Больно умных у нас хоть и не любят, но в глубине души побаиваются. Немало моих бывших попутчиков сохранили благодаря такому отношению к читающим дамам свои репрезентативные функции, если вы понимаете, о чем я. Кроме того, книга помогает убить время в дальней поездке. А поскольку род занятий с одной стороны не оставляет мне времени для чтения ни специальной литературы, а с другой требует частых командировок, я как-то втянулась в чтение беллитристики. Не справочник же по стрелковому оружию читать в поезде. Впрочем, с попутчиками, мне кажется, повезло. Может быть, и не придётся прятаться за глупой книжкой. Так, что мы имеем? Вновь раскрыв возмутившее меня чтиво на первой попавшейся странице, я произвела осторожную рекогносцировку. Две тётки за 40, судя по разговорам, возвращаются со свадьбы. Не успел поезд тронуться, они уже развернули на столе стандартный набор из варёной курицы, холодной картошки и варёных же в давленной скорлупе яиц. Опасности не представляют. Впечатлений от пьяного тамады и поведения молодых им хватит до конца поездки. К тому же сходят еще до Москвы. Едем дальше. Юноша бледный, со взором горящим. Этот вошел в купе, когда поезд уже тронулся и набрал приличный ход. В тамбуре, что ли, стоял? По виду не Дон Жуан, уже хорошо. Лет под тридцать одет прилично. Как сел, поставив чемоданчик на колени, так и сидит. Кроме добрый день ничего до сих пор не сказал. Командированный, скорее всего. А чемоданчик-то у него, близнец моего. Не перепутать бы. Мне чужих галстуков не нужно. Тут моё внимание привлекла какая-то фраза в книге, которую я якобы читала, рассматривая попутчиков. Грея в ладонях фужер с реми мартен, она пустилась в долгие объяснения. Интересное совпадение. У меня с собой как раз есть бутылочка этого чудесного напитка. Тот самый клиент, раскрутивший меня на получение рублёвого гонорара, вручил мне её как бы компенсацию за неудобство в том, что я поддалась на его уговоры. Ну, жулик. Немалую роль сыграл именно коньяк. Собственно, страсть к хорошему коньяку и объединила в своё время нас с Катькой. В благодатную студенческую пору, когда юные девицы ещё ничего не знают о диетах и режимах, только мы двое предпочитали смакуемый мелкими глотками коньяк. Да ещё по настроению тёмное пиво. Алкогольное излишество однокурсниц, мешавших водку саморетта и прочей сладкой дребеденью. Теперь коньяк ехал к Екатерине, призванный компенсировать ей неудобство по спасению моих денег. Впрочем, я, кажется, отвлеклась. «Так-так, что же это такое?» «Ага, Марина Серова. Дело с Аташе Кейсом. Очень интересно. А я-то думала, что это про любовь. Эта обложка меня обманула. Покупая на вокзале свой антипопутчик, уже объявили посадку, я попросила у продавца что-нибудь про параллельные миры или толкователь книги «Перемен». И дзен и возможности других миров — две области, занимавшие меня в последнее время. И только в переходе к моей платформе обнаружила, что продавец ошибся. Если он вообще слышал что-то про Эдзин. На мягкой обложке красовались чьи-то не то ягодицы, не то груди на фоне живописных развалин. Теперь я разглядела обложку поподробнее. На ней также обнаружились прекрасные цветопередачи, рука со шприцем, пистолет Макарова и отдельно обойма к нему, и раскрытый чемодан. полный купёр непонятного достоинства и гражданства ни то фунтов стерлингов, ни то дойчмарки одним словом полный набор особенно меня очаровала запасная обойма к макарочу но над всем этим винегретом возвышались затмивая его две безупречной формы округлости чуть тронутые тёплым загаром размер примерно шестой если это всё-таки груди Неудивительно, что всё остальное я заметила не сразу. Ну, детектив так детектив. Вообще-то детективы я люблю. Нравится следить, как автор чаще всего профан в деле частного сыска изображает потуги героя супермена, раскрывающего одно преступление за другим. К сожалению, большинство произведений из этого жанра чистая липа. Как правило, в таких детективах либо сразу всё ясно всем, кроме героя-сыщика. либо ничего не ясно, но под конец появляется туз из рукава, обстоятельства с самого начала известные автору и герою, но не читателю. В результате все встает на свои места, и герой с честью выходит из безвыходного положения. Такое мухлевание противоречит правилам детектива. По-моему, еще старушка Агата Кристи сформулировала несколько законов, один из которых читателю должно быть известно то же, что и сыщику. Только тогда детектив интересно читать, строить свои версии и комбинировать так и сяк факты. Правильная версия оказывается самой неожиданной. Но главное, чтобы герой нашел убийцу, располагая теми же данными, что и читатель. Обычно мне уже к середине книги ясно, кто убийца графа или кто украл алмазные подвески. Может быть, в этом виновата привычка заглядывать первым делом на последнюю страницу. Как бы там ни было... Хороший детектив приятно читать до конца. Он постоянно держит в напряжении. Так и ждёшь, что ещё выкинет автор, чтобы помешать герою получить заслуженную награду. От этих глубокомысленных рассуждений меня отвлекло какое-то изменение в окружающей обстановке. Ага. Стих хруст за ушами. Тётки закончили трапезу и, не прерывая воспоминаний, полезли на свои верхние полки. А вот насчёт юноши я, похоже, ошиблась. Бросив взгляд в его угол, я поймала направленный на меня взгляд. Вернее, даже не поймала, а наткнулась на него. Нахал просто пялился на меня. Подавив желание поправить причёску, я отправила ему поверх книги свой фирменный взгляд. А он пошёл на место. Делюсь секретом: нужно пристально посмотреть прямо между бровей. Обычно этот взгляд никогда меня не подводит. Максимум через минуту игры в гляделки Визави отводит глаза или начинает ёрзать или ещё как-то проявлять свою нервозность. Этому уже хоть бы хны. Даже не моргнул. Сделав вид, что мне не хватает света, я чуть сдвинулась к окну. Так, посмотрим. Ага. Как я и думала, дело не в причёске. Молодой человек продолжал смотреть в ту же точку, где за минуту до этого находилась моя голова. На мои манёвры он и бровью не повёл. Даже обидно. И всё-таки он странный. Я это сразу заметила, только не могла понять в чём. Взгляд у него какой-то оловянный, что ли. Ну да бог с ним. Что там дальше пишет эта Марина Серова? На какую-то долю секунды противник замешкался. Мое время уходило, как вода в песок, но его замешательство предоставило мне шанс, и я не собиралась его упускать. Я провела самый блестящий майя-гей в своей жизни. Моя нога описала в воздухе короткую дугу и врезалась бандиту в па. Выпучив глаза и зажав свои яйца в кулаке, кудрявый молча скорчился на полу. Ага, корявая проза жизни. Эта книга уже дважды обманывает мои ожидания. Открыв её наугад в другом месте, я прочитала следующее. Прогремел гром, и порыв ветра сдул с брата Михаила Благона вместе с кожей. Перед нами стоял на коленях живой экспонат из музея биологии. Можно было разглядеть все мышцы и связки, кое-где сквозь сырое мясо проступали белые кости. Бр. Потом что-то произошло, и всё окружающее куда-то исчезло. Я увидела огромную пещеру, углы которой тонули во мраке. В центре пещеры горели два светильника необыкновенной красоты. Свет их, игравший всеми цветами радуги, был нестерпимо ярким и в то же время бесконечно прекрасным. Зато на границе освещённого пространства копошились существа настолько отвратительные, что язык не в силах передать. Почему-то было совершенно ясно, что само существование этих адских тварей угрожало свету. Я вообще-то человек не суеверный, но при виде этого зрелища волосы мои зашевелились. Я, обливаясь холодным потом... Тем временем наши соседки сверху сменили пластинку. Теперь они со знанием дела обсуждали перспективы противостояния Госдумы и правительства в условиях раздразившегося финансового кризиса. То и дело мелькали слова вроде индексации вкладов, свободного индекса Доу-Джонса, они говорили «Этот Доу-Джон-то падает!» и прочие мудрые выражения, окончательно убедившие меня в их принадлежности к классу домохозяев, в самой экономически подкованной категории нашего населения. Что творится в стране? Что творится? Все. Спать, спать, спать. Спала я как убитая. Один мой коллега по нелёгкому ремеслу частного детектива называет подобное выражение юмором висельника. Утром я первым делом проверила наличие моего чемоданчика. Порядок. В Москве подъезжаем через час, если верить проводнику. Вот и чудненько. Занятную книжечку я пока спрятала в тот же чемоданчик, поближе к стремительно худевшим отпускным. Погодите, мои родные, не обесценивайтесь, а то и на такси до Катерины не хватит. Хотя, какое такси? Она же обещала меня встретить на своём авто. Ну, держись, Катькин банк, будем тебя кидать на баксы. Тёток уже не было. Странный юноша всё так же сидел на своём месте у открытой двери купе. Не ложился он, что ли, непонятный тип. И тут этот чудик ещё больше меня удивил. Смирно сидевший все время, пока я возилась со своей казной и воспитательно глазевший в проход, юноша вдруг весь как-то дернулся, подскочил ко мне и с лихорадочной скоростью выпалил. «Простите, вы поймете, мне нужно срочно. Возьмите, пожалуйста», — так и сказал, «пожалуйста». «Мой кейс. Вас они не знают. Если я не приду, встретимся у камер хранения. Пожалуйста. Ладно?» Почти прокричав этот безумный текст прямо мне в лицо, параноик пулей вылетел из купе. Дипломат с его гастуком рубашкой и атомной бомбой остался у меня в руках. Как я понимаю, за свой чемоданчик он трясся не меньше моего, и тем не менее оставил его в руках у незнакомого человека. Ну и народ пошёл. Я выглянула в коридор. Порывистый молодой человек исчез в неизвестном направлении. В мою сторону шёл только бравый дядька в милицейской форме. Остановившись у соседнего купе, он постучал и прогудел хриплым басом: "Галина, По терапистам подъезжаем. Дверь открылась и полногрудная мадам в тренировочном костюме, очевидно сама Галина, прошипела что-то про водку и вагон-ресторан. Я всегда говорила, ячейка общества могила для женщины. Попутчик всё не шёл, сильно же ему приспичило. А если я окажусь аферисткой, по правде говоря, с Просонов мне даже захотелось ею оказаться. Но трезвая часть рассудка победила проснувшуюся во мне кальптоманку. Вряд ли оказавшиеся в одном купе одинаковые дипломаты будут иметь ещё и одинаковое содержимое. Вероятность этого сейчас прикинем. Впрочем, ладно. От чужой накирки рубашки мне не нужны. Размер не тот, да и вообще, а вдруг всё-таки бомба? мелькнула у меня шальная мысль. Правда, на террориста парень похож меньше всего. Но с другой стороны, мало ли, что может оказаться в багаже у безумца. Все эти события оказались такими загадочными, что я для прояснения обстановки решила прибегнуть к своему методу. По-моему, о нём я уже рассказывала. Нет? Ну это просто. Как-то на заре своей карьеры я набрела на замечательную книгу, называется она "Числа и судьбы". Именно из неё я подчерпнула самый любимый свой метод гадания или предсказания будущего. К кому как больше нравится. Суть метода: выбросайте три двенадцатисторонние кости на каждой из сторон которых нанесены числа. На первой от 1 до 12, на второй от 12 до 24 и на третьей от 25 до 36. Бросая, следует сосредоточиться на вопросе, ответ на который вы хотели бы получить. За каждый сеанс можно задавать не более одного вопроса. К примеру, вас интересуют ближайшие перспективы вашего бизнеса. Бросаете кости и получаете комбинацию из трёх чисел. Например, 28, 10, 20. Теперь находите в книге значение полученной комбинации. Эта комбинация означает следующее: бесцеремонное вторжение соперников в ваши дела и притязания на вашу собственность. Кто предупреждён, тот вооружён. Однажды мне пришлось выдержать двухнедельную осаду. Конкуренты моих тогдашних клиентов открыли на меня настоящую охоту. Привлекать к себе внимание правоохранительных органов я не могла по условиям контракта. Дело было крайне конфиденциальным. Приходилось тихо сидеть в квартире и ждать дальнейшего разрешения событий. В результате, а, к концу второй недели на моих преследователей вышли не без моей помощи. представители одной серьёзной криминальной структуры, и осада была снята. Б. За время добровольного затворничества я почти позеленела от авитаминоза, питаясь исключительно варёной гречкой. В. И наконец, чтобы как-то убить время, я выучила наизусть оба тома толкования Чисёл. С тех пор я повсюду ношу с собой замшевый мешочек с изготовленными на заказ костями Как я уже говорила, не было случая, чтобы они меня подвели. Вот к их-то помощи я и решила прибегнуть. Мысленно сконцентрировавшись на вопросе, что все это значит, я потрясла мешочек и вытряхнула кости на стол. 30 плюс 16 плюс 5. Не очень-то понятно. Переживая тяжелые времена, не пренебрегайте добрыми советами, используйте все возможности выбраться из кризиса. Наверное, следовало более конкретно сформулировать вопрос. Что ж, попробуем разобраться. В кризисом всё ясно, а с первой частью сложнее. Не считают ли Кости добрым советом просьбу поддержать чужой чемоданчик? Непонятно только, как это поможет мне выбраться из кризиса. Впрочем, отказываться всё равно поздно. Между тем поезд подходил к Павелецкому вокзалу. Я занялась высматриванием Катки. Именно тогда у меня в первый раз возникло нехорошее предчувствие. На платформе я ее не увидела. Хороша же я буду с сумкой на плече и двумя одинаковыми дипломатами в руках. Не успела я додумать эту мысль до конца, как в купе вошел мой странный попучек, которого я уже успела окрестить параноиком. Пробормотав что-то, что желающие могли принять как за слова благодарности, так и за пожелание доброго утра или выражение соболезнования, Безумец схватил один из дипломатов и опять исчез. Как я тогда подумала, навсегда. Признаться, я испытала большое облегчение. Дурацкая идея про бомбу в чемоданчике не давала мне покоя, а глаза у него всё-таки оловянные. Однако, где же Катька? Поезд наконец-то остановился. Подхватив свои вещи, я направилась к выходу, искренне надеясь, что опоздавшая Катерина всё же появится у моего вагона. Зря, что ли, я отдавала ей телеграмму. Через двадцать две минуты торчания на перроне нехорошее предчувствие переросло в уверенность. Принимающая сторона меня явно динамила. Лишний раз похвалив себя за предусмотрительно записанный адрес, я направилась к метро.